Риан подошел к огромным створкам и попросту запер ворота за ней. На магистра было страшно смотреть. Лицо казалось черным. Он молча ударил раскрытой ладонью по воротам. Огненная кромка разошлась по дереву и каменным стенам. Некоторое время стоял, упершись руками в ворота и опустив голову. Ему было очень тяжело. Я видела. Значит, совсем подобного не ожидал. — Риан! Тихо позвала я, не ответил. Я подошла, осторожно обняла его, прижалась к напряженной спине. И тогда он дернулся, повернулся, взял меня за руку и повел к храму. Не говоря ни слова, только глаза были непроницаемо черными и даже не мерцали. О чем сейчас думал лорд Риантьер, мне было неведомо. Потрясенные, подметающие пол бородами жрецы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 Безна! Взревела монаршая особа и в следующем мгновение по воротам ударила молнией. Кромка, та самая огненная, наложенная магистром, сверкнула и... Ворота устояли. И вот тогда стало тихо. Действительно, очень тихо! А затем раздался испуганный голос Алетеры. «Риан!» Она будто сама себе не верила. Словно услышав ее зов, Магистр вышел на порог храма, вытирая окровавленные руки. Движение всего одно, и ворота распахнулись, открывая нашему взору растерянную кронпринцессу и преклоненных жрецов. — Риан! — Алитера испуганно отступила. Лицо ее стремительно белело, глаза и те стали почти розовыми от ужаса. Впрочем, такого магистра и я сама боялась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 Оглянулась. Риан и не смотрел на меня, прожигая полным ярости взглядом кронпринцессу. А я? Я вдруг подумала, вот о чем. Риан взглянула на него через плечо. А почему мы именно в этот городок прибыли? Он не ответил. Да и не нужно было. На историю с волхвицами мы наткнулись случайно, а вот жрецов Яриня магистр, видимо, еще с острова ведьм, проверить хотел. Это я? Ни о чем не подумала, а лорд-директор сразу и о войне догадался, и о том, что в событиях эти чернобородые замешаны. Потому-то мы здесь, а не в поисках того самого мага по имени Ордаур Лейс. я. Риан с такой нежностью произнес мое имя и добавил. «Родная, иди». «Но я стою, смотрю на него и понимаю, он не должен был вмешиваться. Император против, кстати» но все равно вмешался там, на острове, пресекая тем самым жертвоприношение. А после, невзирая на явное недовольство темного императора, решил и со жрецами разобраться. Да и волхвиц он спасать также не обязан, а все равно мимо чужой беды не прошел. И ведь даже благодарностей не то чтобы не ждет, не принимает даже. И я смотрю на него, огромного, мрачного и грозного,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 Пока я пересекала двор, молчал и когда прикосновением лишила женщину чар недвижимости, но вот когда мы уходили, вслед мне понеслось почти угрожающее. «Я достану книгу!» «Люблю тебя!» – прошептала я. И даже не подозревала, что буду услышана, пока ветер не принес тихое. «А я тебя!» «Счастье – это когда паришь над землей, невзирая на все обстоятельства!»